Браслетик и блокнотик. Когда передали по эху, на Яндексе, кстати, тоже было написано, когда сообщили в новостях, что после тяжелой и продолжительной болезни в Москве скончался всеобщий любимец народный артист П, Лиза Дикаревич чуть замедлила бег своей активной и общественно значимой жизни, села у окошка и стала нарочно вспоминать все самое горькое, обидное и плохое, что было связано у нее с покойным. чтобы не так жалко было, что он умер. Но ничего плохого вспомнить не могла. Ничего плохого и не было. Было только хорошее. Почему-то первонаперво вспоминалось, что народный артист П. любил класть ей на плечо свою красивую крупную голову с высоким лбом и сидеть так, молча и подолгу. Или что он любил хлеб, и она приноровилась печь для него серенькие семечками в хлебопечке. Или как она накрыла стол, наготовила всего, чтобы покормить его ужином, а он все смотрел на нее, ничего не ел и потом сказал «Не пил бы, не ел, только на тебя бы и глядел». Плохо было остаться за столом одной и смотреть в компот. И еще однажды. Когда Лиза вышла из лечебницы, располневшая и спокойная, она случайно встретила знакомую актрису скуластенькую бабенку с хрипловатым голосом. на амплуа была ничего не подозревающая мать-сестра криминального авторитета из народа. Из сериала в сериал качует этот нетленный образ, а с ним и немеркнущий душераздирающий эпизод прихода храбрых оперативников в милый домик с белыми занавесочками, где в окружении коры поросят, честная труженица в трениках и бейсболке, вариант халати и косынки, но железно с полотенцем в руке хлопает глазами. «Вася мой! Да он всю жизнь с ребятами, спортом занимается. Я его одна растила, поднимала, спасибо не забывает, вот телевизор новый подарил, золотой парень. А что с ним, делов натворил?» И садится, прижимая к скорбным губам полотенце. Очухалась дурында. Озорно улыбнулась Бобенка и принялась с удовольствием разъяснять, что народный артист П. весьма продувной хитрый старый хрен, не озабоченный ничем, кроме благополучия своей семьи, но падки на все, что бодрит, омолаживает и способствует. Особенно, если это бодрящее и омолаживающее бесплатно. Знаем, плавали. Любитель поебаться на халяву. Бобенка именно так и сказала. «А тут ты подвернулась, глазастая, молодая, ласковая. Да у него раз в полгода новая!» Она говорила вдохновенно, как увлеченный педагог, читающий любимый предмет. Лиза понимала, что надо повернуться и уйти, но вместо этого промямлила. «Нет, ну он же... Это не так, мы же... Он мне так доверял, детские фотографии показывал». «С собакой, что ли?» — весело спросила Бобенка. «Или в Нахимовском училище?» Лиза молча смотрела в ее круглое. Слишком здорового цвета лицо. То ли в солярии пересидела, то ли красненьким увлекается. А бабенка полюбопытствовала. «Кстати, а он тебе что-нибудь подарил?» Браслет деревянный с узором резным и блокнотик очень красивый. но в смысле, кроме цветов. Чуть было не сказала бедная Лиза, но повернулась и пошла прочь. Испугалась, что красноликая профессиональная сеструха-вора в законе точно же задорно хохача предъявит такой же браслетик и блокнотик. Через три дня Лиза уехала на ферму. Вот это было плохое, еще когда глядела в свой компот после явления жены народного артиста П. Ромашки из Гербария. А кроме этого одно сплошное хорошее. Теперь Лиза искала в своем сердце боль, обиду или даже любовь и не находила. Но на отпевание решила все-таки съездить. День был дождливый, на старом кладбище в центре Москвы пахло как за городом. Возле большой двухэтажной церкви охранники вяло отгоняли нескольких дохленьких папарацци. В храме уже началось отпевание. Заказав заупокойный сорокауст, Лиза встала справа и принялась разглядывать собравшихся. Народу много и все больше дамы. Нарядные блондинки в черном, пожилые напудренные актрисы, похожие на больших ночных бабочек. Пахло цветами и ладаном. У гроба старушка с трясущейся головой. Жена. Лысый господин в очках, старший сын. И привятшая женщина в монашеском одеянии. Дочь Ариша, логопед без серебреник В храм входили люди и теснили Лизу вглубь. О, эти похороны художественной интеллигенции! Особенно тех ее представителей, что до конца своих дней на виду. Угробы искренне горюют родня и близкие, дальше честно грустят другие друзья, а уж начиная с третьего ряда на задах идет оживленная огур похоронных тусовщиков. Завсегдатаев. У кого что нового, кто где запустился, кто с кем, я тебя ищу, надо поговорить, слушай, тут намазывается такое дело, ты на поминке остаешься? Перетрем. У меня нет твоего номера. Похороны — это тоже тусовка. Общественная жизнь, без которой сейчас никуда. Но на этом отпевании было чинно и тихо. Напротив Лизы, с другой стороны гроба, виднелся кто-то высокий и очень худой, с отросшими седыми волосами, в задрипанной линялой куртке, похожей на рабочую одежду. Это еще кто? Лиза посмотрела попристальней. Человек почувствовал ее взгляд и встретился с ней глазами. — Нет, — громко сказала Лиза. потому что узнала Толю четвертого, но не поверила, что он может выглядеть так. Читающий молитвы батюшка взглянул на нее поверх очков. Толя попятился, пытаясь стать незаметным за чужими спинами, и начал торопливо пропихиваться к выходу. «Нет!» — крикнула Лиза, убеждая его подождать, и даже погрозила уходящему Толе пальцем. На нее зашикали. Она тоже стала пропихиваться в направлении выхода. Выйдя на волю, увидела, что он быстро уходит под дождливой аллее в глубину кладбища. «Толя!» — позвала она. Он ускорил шаг. Она побежала по лужам, подхватив длинную юбку. Он свернул в боковую аллею, слился с черными мокрыми стволами, серыми оградами и крестами. Лиза быстро устала бежать и села на огромный пень старого дерева на углу аллеи. Напротив была заброшенная могила. Имя стерлось на плите, но лежал пластмассовый синий кораблик, старая детская игрушка. Сдавило сердце. Первый раз в жизни не поняла, а ощутила, что дело к занавесу. Большая часть жизни прожита. Человек, ненароком переломивший ее судьбу через колено, лежит в гробу, сожранный раком. Усохший. Хуже Ленина в мавзолее. И не на кого обижаться. Никому ничего не предъявишь. Не окликнешь уже никого. А зачем все это? И почему именно с ней? И именно так? И спросить не у кого. Приказала себе не расклеиваться. Еще раз приказала. Позвонила водителю Ярославу. Потом еще одному знакомцу. Знакомец был рад удружить, и уже минут через сорок во дворе здания администрации под присмотром замдиректора кладбища и двоих полицейских Лизе предъявили отловленных кладбищенских забулдык бомжей и пьяниц. Ей всегда было тяжело видеть бомжей. Они похожи на собак, а собакам Лиза сочувствовала. Собака умнейшая, ближайшее человеку существо и достойно приличной участи. Почему люди довели себя до состояния и положения бездомных собак? Вопрос сложный. Хоть дисер пиши. Не родились же они такими. При виде бомжей Лиза заставляла себя не думать, что когда-то и они плясали на елочном карнавале в детском саду, нежные, как котята. Пути перепутья. То ли среди забулдык не было. Мы порядок обеспечиваем в целом по территории, так они все равно пролазят. С сильным украинским говором пожаловалась замдиректора, похожая на актрису Розанову. «Найдется ваш мужчина», — простодушно утешил полицейский. Бомжует и на карачках приползет». «Если успеет!» — хохотнул весело. Когда садилась в машину, водитель Ярослав открыл дверцу, держа над Лизой большой черный зонт. В кладбищенском храме грустно зазвонили, и Лиза обернулась. Из храма вынесли гроб с телом ее давнего любимого и горького обидчика. Положили на каталку и покатили вглубь кладбища. Черные блондинки ковыляли по лужам за гробом. «Умирать надо в молодости», — запоздала, сообразила Лиза. И только по дороге домой поняла. что с народным артистом П. так и не простилось.